Дядя оказывается не представлял себе, что в прозаическом девятнадцатом веке могут происходить такие волнующие события, какие он испытал, пока дрессировал бульдога. О, как безудержно, азартная скачка в перегонки с ветром по пустырю, когда бульдог охотится за ласточкой, а дядя, не имея силы держать его, летит следом, держась за другой конец цепи.